Глава 4. Было 10 часов утра, и жаркое майское солнце сверкало вовсю, когда я ехала за город в небольшой парк, где мы договорились встретиться с Сарычевым-старшим. Из нашего сумбурного телефонного разговора, который произошел ранним утром, я смогла понять только то, что Сергей собирался ехать куда-то на машине, но в последний момент вместо него почему-то поехал Вадим. Где-то на половине пути к городу произошла автокатастрофа. Сарычев-старший ни минуты не сомневался, что все это подстроено, ведь в действительности в машине должен был ехать Сергей, и замена произошла в самый последний момент. Кроме того, Дмитрий Евгеньевич намеревался сообщить мне еще кое-что, но не по телефону. Услышанная новость очень меня расстроила. Я ругала себя последними словами, обвиняла во всех смертных грехах. В том, что я не умею работать, в том, что никакой я не профессионал, а так себе кустарь-одиночка без мотора. В общем, во всем. Конечно, в моей обязанности не входила непосредственная физическая охрана Сарочева младшего но от этого ничуть не легче. Мне поручили выяснить причины покушений, найти мотив и выйти на преступников, но я действовала, видимо, не очень оперативно. Хотя, с другой стороны, я не отвлекалась от расследования на личные дела. Частному детективу ведь тоже нужно когда-то спать. И как бы не хотелось мне ускорить дело, в сутках все еще 24 часа. В общем, многое в моем настроении сейчас определялось эмоциями. Но факт оставался фактом. Погиб человек и погиб отчасти и по моей вине. Ну вот, и в эту девушку, Ирину, я был по уши влюблен еще со школы. А потом познакомился с Викой. — Это уже было, когда мы учились в институте. Ирина пошла в педагогический, а я в политехнический. А в техническом вузе, сами знаете, девчонок всегда не хватает. Вот мы и ходили с ребятами в университет на дискотеке. — Но ведь у вас-то была девушка. — В общем, да, но я так ходил с ребятами за компанию. — Понятно. Значит, Гены в Сереженьке все-таки папкины. — А Ирину с собой не брали? Как вам сказать, понимаете, собирается компания ребят, все по одному. Она бы там чувствовала себя неловко. Ну вот, там, в университете, я познакомился с Викой. Она мне очень понравилась, но, конечно, я и не думал из-за нее расставаться с Ириной. Просто тем вечером проводил ее до дома, не возвращаться же ей одной темной ночью. А через несколько дней она мне позвонила, предложила встретиться, ну и я не решился отказать. Еще бы. Где уж тебе решиться такому скромнику? Только ведь для того, чтобы она позвонила, ты ей сначала должен был сообщить номер своего телефона, не так ли? Мы стали встречаться. Сначала время от времени, потом чаще. Все это произошло как-то совсем незаметно, само собой. Я все собирался прервать эти отношения, сказать, что у меня есть девушка. Сказать кому? Вики, конечно. Дмитрий Евгеньевич остановился, до него, кажется, дошел в смысл моего вопроса. «Наверное, Татьяна, я кажусь вам негодяем, да?» «Нет, почему же?» ну вы поймите, я и сам не заметил, как все это случилось. Вроде бы две-три невинные встречи, не хочется быть невежливым и отказывать девушке, а потом, как говорится, чем дальше в лес...» В общем, в конце концов оказалось... Но, впрочем, тут я должен упомянуть еще одно обстоятельство. В то время уже повеяли ветры перемен. И когда мы учились на последних курсах института, уже вовсю создавались разные там кооперативы и прочие интересные организации. Можно было делать деньги практически из ничего. Мы с ребятами решили, что ничем не хуже, и тоже организовали свою фирму. Но я вам рассказывал. В общем, бизнес развивался, и личная жизнь не стояла на месте. Познакомившись с Викой поближе, я узнал, что ее отец весьма высокопоставленная персона, что он имеет широкие связи и неплохой капитал. Мои родители все уши мне прожужжали о том, какая Вика хорошая невеста и какие перспективы сулит мне брак с ней. Умом-то я и сам понимал, что это был бы очень удачный брак, но любил-то я Иру. Ну вот, а потом оказалось, что Вика беременна, и все вопросы отпали сами собой. Я понял, что настал час тяжелейшего объяснения с Ирой, и если бы вы знали, что творилось у меня в душе, когда я шел к ней, но что произошло, когда я пришел, этого я вам даже описать не могу. Едва я только заикнулся о том, что мне необходимо жениться на другой, как Ирина сообщила мне, что она давно уже все знает, что ни в чем меня не винит, И что свадьбе нашей препятствовать не будет. Но самым ужасным было то, что оказалось, что она тоже беременна. Это известие повергло меня в шок. Представляю себе. Да, шутки шутками, а парень-то просто хват. А так посмотришь, размазня размазнёй. А это он, оказывается, только на словах такой скромняга. А на деле-то просто ого-го. Я сказал Ирине, что отменю свадьбу с Викой, продолжал Сарычев. И меня не остановит даже скандал. Но тут она сама стала отказываться, заявив, что не хочет, чтобы из-за нее кто-то страдал. В общем, как-то ей удалось переубедить меня. Кроме того, она призналась, что у нее на примете тоже есть кто-то, и что он уже делал ей предложение, даже зная, что она ждет ребенка. В общем, три дня после того объяснения я ходил сам не свой. Но потом все как-то утряслось, за хлопотами, затем да за всем. Мы с Викой поженились, и вскоре у нас родился сын Сережа. Но я все-таки старался не терять Ирину из виду. И, понимая, что она не захочет видеть меня, стороной навел справки и так узнал, что она тоже вышла замуж, и что у нее тоже родился сын. Почти в одно время с Сергеем. Мой сын, Вадик. Ах, вот оно что. Вот что, оказывается, не хотел говорить мне Дмитрий Евгеньевич по телефону. «А я-то в догадках теряюсь. К чему такое длинное вступление? Значит, лучший друг сына Сарычева, его внебрачный сын? Вот это номер!» «Кто-нибудь еще знал об этом?» «А что?» — переспросил Дмитрий Евгеньевич. «Кто-нибудь еще знал, что Вадим ваш сын?» «Конечно нет, что вы! Кому было бы легче от этого? Только добавило бы проблем. Но не думайте, что я хотел уйти от ответственности». Я бросил на произвол судьбы женщину, которую любил, и у которой был от меня ребенок. Прошло некоторое время, страсти улеглись, мы смогли посмотреть на все спокойно. Я встретился с Ириной и попросил ее разрешить мне помогать, если уж не ей, то Вадиму. Мне было известно, что живут они небогато, а мой бизнес процветал. Немного поколебавшись, она согласилась. При условии, что все будет оформлено так, чтобы деньги шли исключительно на нужды мальчика, и ни одна копейка не перепадала ей самой. Она была очень щепетильна в таких вопросах. Сарычев снова о чем-то задумался, но через некоторое время продолжил. Вадик оказался очень способным, и скоро Ирине предложили отдать его в школу с математическим уклоном. Школа была платной, и поначалу Ирина не хотела отдавать туда Вадима. Она боялась, что не сможет платить за учебу, но я открыл на имя Вадика счет, с которого производилось возмещение этих расходов, и проблема была решена. Школа оказалась очень сильной, поэтому через некоторое время я устроил туда и Сергея. Так получилось, что мальчики стали учиться в одном классе и скоро подружились. Честно говоря, меня это очень обрадовало. Я мог чаще видеть Вадика, да и вообще Сережа и Вадим были братьями. Меня грела мысль, что сыновья общаются друг с другом. Кроме того, Сергей не отличался особыми математическими способностями, и Вадим, который все задачки щелкал как орехи, помогал ему. Ну а Сережа отвечал на это преданной дружбой и всегда приглашал Вадика к нам, если случались какие-нибудь праздники или брал с собой, когда они затевали какие-нибудь развлечения с ребятами. Закончив школу, они оба поступили в один вуз, И поскольку обучение тогда уже было платным, учебу Вадима тоже оплачивал я. Но, ну, естественно, по окончании института я их обоих взял на работу в компанию. Но поскольку для всех моим сыном был только Сергей, он стал вице-президентом, а Вадим – рядовым логистом. К тому времени Ирина давно уже жила без мужа. Мне неизвестно точно, почему они расстались, она никогда не говорила об этом. Вадик, как я уже рассказывал, оказался на редкость способным мальчиком, поэтому я мог, не возбуждая подозрения у окружающих, постепенно продвигать его по службе, давая возможность прилично зарабатывать. А около года назад случилось несчастье. Умерла Ирина. И после этого я уже считал себя просто обязанным помогать ему делать все для того, чтобы он был финансово обеспеченным. Отчего умерла Ирина? У нее было слабое сердце, а потом ходили слухи, что ее муж много пил. Сами можете понять, что у нее было за жизнь. Вот и не выдержало сердце. После того, как Вадик остался совсем один, я решил поставить его начальником отдела и уже в ближайшее время хотел... А вот видите, как получилось. Сарачев опять впал в прострацию и некоторое время сидел молча, неподвижно глядя в одну точку. «Вы знаете», — продолжал он, — После того, как Ирина умерла, я почувствовал такую пустоту. Все-таки, хотя мы и не были женаты, и она имела полное право сердиться на меня и даже презирать, но я любил ее, и сам факт, что она существует, живет где-то, встает утром на работу, готовит завтрак для Вадика, все это грело меня, наполняло жизнь смыслом, но когда ее не стало, мне показалось, что я остался совсем один. Хотя моя жена Вика... Прекрасная женщина, и вообще мне вдруг вспомнились слова сарычева младшего, когда он рассказывал о своей невесте: "Прекрасная девушка, умная, добрая". Похожая история повторялась, и выбирая свою прекрасную девушку, сын, как и отец, больше руководствовался доводами рассудка, чем движениями сердца. Тем временем Дмитрий Евгеньевич продолжал изливать свою душу. После смерти Ирины у меня остался только Вадик в напоминании о ней и вот теперь я потерял его сарычев немного помолчал после чего как бы очнувшись от сна с жаром бросился на меня заклиная найдите его татьяна найдите мне этого негодяя иначе иначе я этого не переживу ведь у меня остался теперь только сергей если и с ним что-то случится лицо дмитрия евгеньевича выражало отчаяние, и мне не хотелось отвечать на этот страстный порыв сухими обещаниями приложить все усилия. Я, как могла, успокоила его, убедив в том, что сделаю все возможное, чтобы найти виновника трагического происшествия. «Да-да, конечно», говорил Дмитрий Евгеньевич. «Разумеется, вы как профессионал, но, тем не менее, если в ближайшее время ситуация не прояснится, думаю, мне придется отправить Сергея за границу». Я не могу рисковать единственным сыном. По дороге домой я анализировала полученную мной информацию, пытаясь решить, какое влияние она может оказать на мое расследование и какие корректировки мне следует внести в свои планы. Впрочем, первая корректировка была совершенно очевидной. Поездка в мужской монастырь отменялась. Сейчас достаточно просто выяснить, что за человек Юрий Фролов, какие причины заставили его пойти в монастырь, и насколько он мог быть причастен к покушениям на Сергея Сарычева. Ответить на эти вопросы могла мать Фролова. Мне было известно, в какой школе учились Ольга Горелова и Юрий Фролов, и я рассчитывала, что смогу навести справки относительно места проживания последнего. Таким образом, в ближайшее время мне будет необходимо заняться именно этим. Теперь, что касается планов более отдаленных, Какие изменения следует внести в расследование в целом? Например, не добавляет ли новая информация новых версий? Об этом следовало подумать. Я поднялась в свою квартиру, заварила кофе и распечатала новую пачку сигарет. Два основных направления, по которым я старалась найти предполагаемые мотивы покушений, женить бы Сергея и его бурное прошлое, оставались актуальными и сейчас, с той только разницей, что после смерти Вадима Мне весьма затруднительно будет добыть информацию о недоброжелателях Сергея. Стоило проверить и отчима Вадима. Может, он планировал шантажировать Сарычева, поняв, что тот не хочет афишировать свое отцовство? Впрочем, тогда Дмитрий Евгеньевич знал бы об этом и, думаю, сообщил бы мне. А он, насколько я поняла из его рассказа, получал сведения о муже Ирины только из третьих рук. Да и сведения эти были не такие уж подробные. Нет, пожалуй, о шантаже здесь речь не идет, иначе все было бы слишком очевидно, и Сарачеву старшему не было бы никакой необходимости заказывать мне это расследование. Вполне возможно, что отчим Вадима решил действовать более тонко и выкрасть Сергея, чтобы потом потребовать за него выкуп. Что ж, это вполне вероятно. Наконец, есть и третий вариант. Загадочный отчим мог действовать... Не в своих интересах, а в интересах самого Вадима. Что, если он проникся к нему нежными отцовскими чувствами и, зная, что у его настоящего отца денег корни клюют, посчитал несправедливым такое положение и решил как-то надавить на Сарычева-старшего с тем, чтобы Дмитрий Евгеньевич разделил наследство поровну между Сергеем и Вадимом. В этом случае вариант с похищением тоже подходит. Да, вариант с похищением. А ведь в автокатастрофе-то погиб Вадим, хотя на его месте должен был быть Сергей. Но что это? Неудавшееся похищение или неудавшееся убийство? Стоп. Моя уверенность в том, что автокатастрофа подстроена, основывается только на словах Сарычева. Но если это не так, разве в нашем городе не случается автомобильных аварий? Да по нескольку десятков в день. И в большинстве своем они случайны. Может и здесь просто стечение обстоятельств? Могу ли я исключать возможность того, что катастрофа с Вадимом произошла от недостатка навыков вождения, а не по чьему-то злому умыслу? Разумеется, не могу. Решено. При первой возможности обязательно съезжу на место происшествия и уточню, как на самом деле все случилось. А пока закончим с женихами Гореловой. На следующий день я отправилась в школу, где обучалась невеста Сергея, и под предлогом, что разыскиваю одноклассников, без труда узнала у молоденькой секретарши адреса Гореловой Оли, а заодно и Юры Фролова. Сначала я поехала на квартиру Фролова. Одноклассник Ольги до своего ухода в монастырь жил в старенькой панельной пятиэтажке, расположенной недалеко от центра. Я вошла в обшарпанный подъезд и поднялась на четвертый этаж. Уже нажав на кнопку звонка, я вдруг поняла, что не знаю, что сейчас скажу тому, кто мне откроет. Кто я такая? Зачем пришла? Не позаботившись о том, чтобы придумать подходящую легенду, я поставила себя перед необходимостью говорить, что я частный детектив Татьяна Иванова, пришла выяснить, не причастен ли Юрий Пролов к покушениям на Сергея Сарычева. А говорить так ни в коем случае не следовало. Вам кого? «Здравствуйте! Я к вам по поручению Ольги Гореловой!» Улыбка на моем лице сияла так, что соперничать с ней могло разве что майское солнце. «Оли?» Низенькая женщина в ситцевом халате недоуменно и вопросительно смотрела на меня. «Ну да, ведь они учились с вашим сыном в одном классе, правильно? Это квартира Фроловых. Юрий Фролов — это ваш сын?» «Да, но он...» «Да вы зайдите». Низенькая женщина отступила, позволяя мне войти. Я оказалась в прихожей стандартной советской хрущевки, очень скромно обставленной. А что хотела Оля? О, вы, наверное, не знаете. Она ведь выходит замуж. Ну и по этому поводу устраивает небольшую вечеринку для бывших одноклассников. А я здесь живу недалеко. Ну вот она и попросила меня сказать Юре, чтобы он обязательно пришел. Меня несло и я говорила без остановки первое, что приходило в голову. Понимая, что сколько бы я ни уговаривала Юру прийти на эту никем не запланированную вечеринку, он все равно не придет. С этой стороны я могла не опасаться разоблачения. Но проблема была в том, что я абсолютно не представляла себе, каким образом начатый разговор выведет меня на интересующую тему. Дело в том, что Юра не сможет прийти, Перебила меня женщина. Правда? Как жаль. А почему? Вы знаете, Оля очень настаивала на том, чтобы он пришел. И если я принесу ей такое известие, она будет очень... Дело в том, что Юра с некоторого времени, как бы это вам сказать, не посещает увеселительное мероприятие. Да какое-то мероприятие. Будут только свои, все одноклассники, никого посторонних, почти семейное торжество. И потом, скажу вам по секрету, Оля призналась мне, что одно время они с Юрой были очень дружны, и именно поэтому она так настаивает на его присутствии. Вот именно поэтому-то... Как? Не может быть. Неужели он все еще не равнодушен к ней? Кажется, я немного переигрывала, потому что выражение лица женщины стало меняться. Я решила перейти на более проникновенный тон. Хотя, знаете... «Юношеские впечатления всегда оставляют такой след. У меня и самой... Эх, да что об этом говорить? В общем, если он не придет из-за того, что не хочет тревожить старые раны, вы скажите, я пойму. Объясню как-нибудь Ольге». «Старые раны?» «Что ж, можно сказать и так. Юра всегда был мальчиком довольно замкнутым, и, наверное, он однолюб, но он не придет на вашу вечеринку по другой причине». По какой? Сейчас Юра удалился от, как бы это сказать, от светской жизни и находится в монастыре, поэтому, как сами можете понять, на вечеринки не ходит. Изумлению моему не было предела. Да что вы говорите? Но как же все это произошло? Не поймите меня неправильно, но сейчас в современном мире уход в монастырь — это, согласитесь, События просто из ряда вон выходящее. Напрасно вы так думаете. Многие уходят. Если человек имеет склонность, да и потом этот монастырь, где Юра, он не очень строгий. У нас тут на Третьей огородный, может, знаете? Это на горе. Ну да, на горе. Им там и посещения разрешают. И сами они могут выходить, если случится надобность. Только не очень-то они стремятся выходить. Вот и Юра тоже. Он ведь долгое время послушником был, а монахом только недавно сделался и с тех пор ни разу глаз домой не казал. Говорю ему, хоть пришел бы, когда мать повидать, а он все потом да потом. А как он вообще решился в монастырь-то уйти? Да как решился? Так как-то постепенно решился. Сначала ходил в церквушку эту, там возле монастыря стоит. Потом начал там чего-то помогать им, то ли в службах, то ли где. Ну, а потом стал послушником. Неужели, кроме монастыря, его ничего не интересовало, ведь совсем молодой парень? Не знаю, я ему тоже говорила, а он мне, тот, кто побывал там, где лучше, не пойдет туда, где хуже. То есть в монастыре лучше? Ну, по его выходит, что так. Больно уж он сначала за девочкой этой переживал, за Олей. А она, видать, не больно-то к нему, но вот тосковать начал, задумываться, а потом сестра у меня умерла двоюродная, а она к этим церковным делам тоже до того уж была приверженная, ну вот и отпевали ее в храме. А мой Юра после этого сам стал на службы ходить, ну и так вот постепенно и пошло, сначала службы, потом в послушание пошел, потом... Да, почва для созревания злодейских замыслов была здесь, прямо скажем, небогатая. Скромный Юра Однолюб вряд ли способен замыслить убийство. Так вы говорите, что когда он стал на службы ходить, то Паоля уже не так тосковал? Ну уж этого я не знаю. Он парень закрытый, я уже говорила, все в себе, но с того времени, кажется, стал поспокойнее. Не такой грустный стал ходить, начал хоть улыбаться иногда, а то совсем прямо. А теперь, когда монахом сделался, то и дома ни разу не появлялся. Ну да. А давно его, ну как это, в монахи приняли? Да уж, больше месяца будет. Так значит, на вечеринку приглашать его бесполезно. Да уж. Ну что ж, так Ольге и передам. Жаль, конечно, но что тут поделаешь? Извините, что побеспокоило вас. Ничего. Распрощавшись с матерью Юрия Фролова, я медленно спускалась по лестнице, обдумывая только что полученные сведения. Вся обстановка старой хрущевки на четвертом этаже, рассказ женщины в ситцевом халате, да и сам вид ее говорили против того, что здесь может созревать какой-то коварный замысел. Фролов слишком слаб для этого». При первом же столкновении с жизненной проблемой он ушел в монастырь, отказался от активных действий, даже не сделав попытки завоевать Ольгу. Кроме того, срок, в течение которого Юра, по словам матери, не показывался дома, а следовательно не покидал стен монастыря, свидетельствовало о его алиби. Ведь покушения начались три недели назад, а Юры не было дома больше месяца. И все-таки... У меня в душе еще оставались сомнения. Судить о сыне со слов матери следует с осторожностью. Матери, как известно, по отношению к своим детям часто бывают необъективны. И потом, тот факт, что Юра больше месяца не появлялся дома, еще не означает, что он все это время не выходил из монастыря. Да и вообще не мешало бы просто посмотреть на этого Юру. Заодно и узнаю, как выглядит настоящий монах. Да. Не иначе придется мне все-таки выступить в роли корреспондентки.